Когда Мари была беременна, Жан без зазрения совести вез ее из Нофля в Париж на крупе своей кобылы. Но теперь, когда они разбогатели по ее милости, он решил обставить возвращение сестры под отчей кров как можно торжественнее. Но мул, находившийся в распоряжении мадам Элиабель, подох еще в прошлом месяце. «Ну, а то пустяки», — сказала мадам Бувиль, — «мы вам его дадим. Юг, скажи, чтобы оседлали мула». Бувиль проводил до подъемного моста свою супругу и братьев-краса. «Господи, хоть бы умереть поскорее, чтобы разом покончить с ложью и страхом», — думал несчастный старик, дрожа всем телом, утратившим былую дародность.